Торжественный обед и прочие мероприятия, приуроченные к приезду Тересы, пришлось, естественно, свернуть. Развлечения тоже, разве что, если к последним отнести тот скандал, что разразился в первый же вечер из-за кольца. Восемь лет назад я подарила Тересе кольцо с кораллом. Зная, что Тереса совершенно помешана на кораллах, я купила ей на Сицилии брошь с кораллами и отправила почтой. А потом в Варшаве в фирме Орно заказала кольцо с кораллом, которое отвезла Люцина, как раз отправлявшаяся к Тересе в гости. Кольцо оказалось Тересе чуточку маловато, и она отдала его в ювелирную мастерскую немного увеличить. Потом от Тересы пришло отчаянное письмо с жалобами на идиота-ювелира, который до блеска вычистил оксидированное серебро. И все равно кольцо оставалось потрясающе красивым и сохраняло свою красоту целых восемь лет. И вот теперь, в первый же вечер, тетка высказала мне претензию. «Обвели тебя с этим кольцом вокруг пальца. Это такой же коралл, как я, папа римский». «Сунули какую-то гадость, покрыли красной краской, а теперь эта краска облезла. Погляди сама». И в самом деле с так называемого «коралла» сходила красная краска, очень похожая на лак для ногтей. Я очень огорчилась и одновременно удивилась. «Орна» — фирма солидная, известная своей незапятнанной репутацией и честностью. Сколько раз... И здесь, и во время поездок на Запад меня уговаривали продать мои орновские драгоценности. Предлагали хорошие деньги, но я только презрительно отказывалась от всяких сделок и гордо продолжала носить свои уникальные украшения. И вдруг такое. Пока я не стала ничего говорить Тересе, потому что уже подзабыла обстоятельства покупки кольца. Может, тогда я заплатила за искусственный коралл? Все может быть а Тереса никак не могла успокоиться. Поносила, на чем свет стоит прохиндеев-ювелиров в этой стране, воров и меня, глупую курицу. Огорченное семейство тоже не знало, как утешить Тересу. Все только вздыхали и передавали друг другу кольцо с облупившимся кораллом. В конце концов, Марк, блондин моей мечты, взял кольцо и заявил, что отправляется с ним в ювелирную мастерскую фирмы Орно и подает жалобу. На следующий день Марк выволок меня из дому, отвез к мамуле, собрал всех нас и, ничего не объясняя, начал расследование. «Кто в Варшаве держал это кольцо в руках?» Строгим тоном задал он первый вопрос. Дрожь охватила присутствующих. «Ну, я...» — робко призналась я. «А что?» «А кто еще?» — не отвечая, продолжал допытываться Марк. «Я?» — призналась Люцина. «А кто еще? После вас?» «Больше никто. Я взяла его с собой, когда уезжала в Канаду, и лично вручила Тересе в коробочке». Марок переключился на Тересу. Остальные с интересом наблюдали за ними. «Расскажите, что дальше происходило с кольцом в Канаде? Не отдавали ли вы его в ювелирную мастерскую?» Отдавала. Кольцо было мне тесновато, и надо было его немного расширить. А в чем дело? А в том, что этот ювелир оказался негодяем и свиньей. Он не только сжег коралл при нагревании кольца, не только не признался в содеянном, не только покрасил поврежденный коралл эмалью, но и украл фирменную метку. Как это? Негодяй вырезал кусок серебра с клеймом фирмы Орна.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 Хотя он будет уже другой формы, ибо таких, как прежний, в настоящее время у них на складе нет. И не только у них. Тот коралл был уникальной формы, и Тересина кольцо именно благодаря ему представляло собой изделие неповторимое, единственное. Мы все вместе с представителями Орна очень переживали еще и из-за того, что мошенник-ювелир располагает фирменной меткой Орна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 «Ага, в поплинке. Тогда жила одна баба, которая славилась своей просто невероятной скупостью. И вот однажды на Пасху, когда ксенс ходил по дворам и колядовал...» «Ну что ты плетешь? возмутилась мамуля. Ксенс ходил по домам и светил праздничную еду. Какая разница?» Главное, Ксёнзу надо было как следует угостить, накрыть приличный стол, и две деревни разбирала любопытство, что подаст, скупая баба. Трудно ей было, но она пересилила себя, сделала широкий жест и подала Ксёнзу яйцо, сваренное в мешочек. — Что подала? — не поверила своим ушам кузина. — Одно яйцо.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 И ловить неводом рыбу? Поинтересовалась ее младшая сестра Тереса. В отличие от нее, кузинок своей пациентке относилась со всей серьезностью. Вы ведь едете на машине? Иоанна, твою машину нет необходимости толкать в гору. Ну так, какие проблемы? Вареное мясо, творог, рыбу, молоко есть можно. Побольше свежего воздуха, немного ходьбы, поначалу осторожно, без особого напряжения. По горам тоже можно ходить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 Казалось мне предприятием столь сомнительным, что я потребовала сначала уточнить план экскурсии. Уточнять что-либо в моем семействе — вещь практически безнадежная. Возникли трудности и иного порядка. Например, нелегко было установить, кто именно едет. Ну, Тереса — это ясно. Мамуля тоже, она у нас главная. Тетя Ядя тоже обязательно должна ехать, а не с Тересой давние подружки.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 «Нацелься сразу на Гданьск». Не хотелось останавливать машину, чтобы заняться самой изучением карты. Пришлось нажать на мамулю, и вскоре удалось выдавить из нее информацию, что ехать надо через Журомин и Дзялдова. Потом дороги разойдутся, на Журомин пойдет влево, на Дзялдова вправо. А мне казалось, через Дзялдова едут на поезде, а не на машине.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 «Теперь ты в твои-то годы выражаешься! Смотрю, без меня вы тут совсем распустились!» Пришлось отвести глаза от дороги и самой взглянуть на запись. «Страховецкий из Хшанува. По его звонку заказан нам ночлег. Это половина записи. Посмотри на той стороне». «Там только девятнадцать бложки?» спросила Люцина, так как мамуля не торопилась с ответом. «Надо говорить девятнадцать блошек, а не девятнадцать блошки», поучительно заметила Тереса. «Неужели я должна учить вас правильно говорить по-польски? Блошки, может быть, максимум три?» «Четыре», — поправила ее тетя Ядя. Опыт работы главбухом помог ей моментально вычислить эту возможность. «Может быть, четыре блошки?» «Могут быть четыре блошки».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 И давайте постараемся запомнить фамилию, чтобы не перепутать. А то начнем спрашивать пана Таракана и обидим человека. Запомнили? А ты, мамуля, попытайся найти Свибадзице. Надо рассчитать так, чтобы быть там в половине двенадцатого. А от Свибадзиц до Чешина уже недалеко. Дискуссию на тему, имеет ли вообще смысл ехать в Свибадзице, я подавила в самом зародыше. Ведь ты собиралась побывать на западных землях.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 Потребовала немедленно свернуть в деревню за молоком. Ну вот, начинается мой крестный млечный путь. Естественно, она тут же забыла о своих обязанностях штурмана, переключившись на молоко. И я совсем напрасно проскочила на Аструду. Оттуда на Илаву пришлось добираться по дорогам четвертого класса, через луга и поля, по Рытвинам и Ухабам. Теперь уже молока захотелось всем. Допекли они меня этим молоком, сил нет. А Люцина вдобавок конючила о колодце, уверяя, что у нее в сумке уже творог образовался. Жара стояла неимоверная. Я выбрала деревушку позеленее и остановилась при въезде в нее на развилке двух дорог в тени развесистой липы. Главное было найти хорошую тень. Бабы из машины немедленно расползлись во все стороны. Мамуля помчалась искать молоко. Люцина-колодец, тетя Ядя дала волю своей страсти к фотографированию и перегоняла меня с Тересой с места на место, выбирая эффектные участки пейзажа и без устали щелкая нас, восхищаясь окружающей колористикой. По одну сторону дороги, на откосе, росли крупные фиолетовые цветы. На лугу по другую сторону дороги краснели маки, Тереса была в желтом сарафане, я в голубом, так что и в самом деле от колористики могло помутиться в голове. Солнце жгло огнем. Вернулась мамуля с молоком. Вскоре подтянулась и Люцина. Может, теперь мода такая пошла на клетку? Не знаю, сказала она, усаживаясь с вымытой сумкой на своем месте. Только вон за теми деревьями стоит машина, а внутри чемодан. «Ну, точно в такую же клетку, как те вещи в аэропорту, у которых хозяин потерялся. И какие-то люди рассматривали вас в бинокль». «Мы как-то вяло прореагировали на потрясающую информацию. Из-за жары, наверное. Я что-то нечленораздельно пробурчала, а Тереса язвительно заметила». «Ничего удивительного!» «Ведь моя старшая сестра долго сидела на корточках у нашей машины. Вот они и хотели выяснить, чем это она занимается». «У самой машины?» — Люцина была шокирована. «Не могла немного в сторону отойти». «Отстаньте! Ну чего привязались?» — рассердилась мамуля. «Я просто наконец-то напилась как следует молока». «Точно! Сидела на корточках спиной к нам!» — подтвердила тетя Ядя. Я и ее щелкнула. Мамуля в конец разобиделась. «Интересно, как я, по-вашему, могла налить молоко в стакан из бутылки? С машины стакан съезжал, пришлось поставить его на землю, и из бутыли пить молоко, что ли?» «Могла бы один раз нагнуться и налить, а не присаживаться без конца». Мужик на велосипеде проезжал, так слетел с велосипеда, до того на тебя засмотрелся. Чуть шею не вывернул. «Правда, слетел», — подтвердила я. И дальше не поехала, а стала смотреть. Никакого мужика не было. Все-то вы напридумывали. «Да вон он еще стоит, обернись», — сказала я, трогая машину с места. «Можешь полюбоваться». «Послушайте, если мы поедем через Мальборг...» «Так, может, полюбуемся замком?» — предложила Тереса. «Вместо мужика. А то, когда я там была последний раз, видела одни развалины». Ну и в результате до да, сопота мы добрались только под вечер. По дороге был не только Мальборг, но и Олива, где пришлось разыскивать знакомого директора. Тысячи извинений, дескать, простите за беспокойство, но так складываются обстоятельства, что мы вынуждены отказаться от комнаты, которую просили приберечь для нас. Тысячи извинений оказались совершенно лишней. Директор страшно обрадовался, что у него освобождается комната, потому что сегодня ни с того ни с сего ему на голову свалился высокий гость из Чехословакии. И он уже сломал эту голову, раздумывая, куда бы его определить так что претензий к нам он не имел, напротив, сам рассыпался в благодарностях. От ночлега у директора мы отказались, рассудив, что нам удобнее будет остановиться у подруги Люцины. Проведя целый день за баранкой в такую жару, я уже ни о чем, кроме купания в море, не могла думать. Тереса тоже. Небольшой пансион подруги Люцины находился недалеко от пляжа, в южной части города. Наскоро припарковавшись на боковой улочке поблизости, рядом с пежо вишневого цвета, что-то такое с ним связано, не вспомнить. Я предоставила Люцине заниматься вопросами нашего устройства, а сама помчалась к пляжу. Тереса за мной. На мне был купальный костюм, сарафан и сандалии на бусу-ногу. На Тересе то же самое, так что не было необходимости переодеваться. Затормозили мы уже на пляже. «У самого моря!» «Море?» Долго в молчании смотрели мы на жидкость у своих ног. «Что это?» — спросила Тереса, брезгливо сунув в воду большой палец ноги. «Ты уверена, что это море? Может, здесь проходит какой-нибудь отводной канал?» «До сих пор я считала, что все нечистоты в Польше спускаются в Вислу», — ответила я. «Похоже, я не иду в ногу со временем». Вдоль берега тянулась широкая полоса зловонной густой жижи грязно-бурого цвета, в которой просматривались рыбьи головы и прочие отбросы. А из чего состояла жижа, лучше было не думать. «Я туда не полезу», — сказала Тереса решительно и сердито. «Другие же лезут». Буркнула я, глядя на плещущихся в некотором отдалении от берега людей, Должно быть, длительное сидение за баранкой автомашины отрицательно сказалось на моих умственных способностях. «Может, они закаленные», — возразила Тереса. «Или им прививки какие сделали? Или просто сумасшедшие? А чистой воды здесь нет?» Я попыталась встряхнуться. «Есть! Конечно же, есть! Но немного подальше, во Владиславове. Там уже не залив, а открытое море. Ты права».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 Тереса слушала меня недоверчиво, а скептическое выражение ее лица красноречиво свидетельствовало о том, что мне она мало верит. Должно быть, неубедительно я убеждала ее. Спустившись вниз к машине, мы уже не обнаружили вишневого пежо. Заметила я его отсутствие лишь потому, что свободно могла выехать со стоянки, а уже подсознательно настроилась на трудности, так что выехала нормально, не задом. Впрочем,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 какая эта прибалтика холодная можно подумать у них в канаде тропики люцины и мамули не купались поэтому зловеще пророчили нам воспаление легких ревматизм и даже скоротечную чехотку тетя ядя с сумасшедшим блеском в глазах щелкала своим фотоаппаратом все что попадало под руку перестаньте каркать Отозвалась я, быстренько переодеваясь на заднем сиденье машины в сухую одежду. «Лучше взгляните-ка вон на ту машину, что стоит за забором. Видите, вишневый пежо? В нем должна быть клечатая сумка на заднем сиденье». Тетя Ядя тут же щелкнула пежо, а потом заглянула внутрь. «И в самом деле клечатая сумка. А ты откуда это знаешь?» Я удовлетворенно кивнула головой.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 Есть хотелось всем, поэтому мы не мешкая направились в расположенный у пляжа роскошный пансионат соль -Маре, выбросив из головы невезучий клетчатый багаж. Мамуля уныло сидела над стаканом горячего чая с сухариком, стараясь не смотреть, как мы объедаемся великолепным фирменным тортом соль -Маре. Уже совсем стемнело, когда мы вернулись в наш пансионат в Сопоте. Вишневый пежо стоял на своем прежнем месте.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 А в коридоре ванной погас? Выключили или что-то испортилось? Я как раз заканчивала мыться. В раскрытое окно ванной ярко светила луна. И краны я нашла сразу. Мелкие неудобства, однобокий душ, хождение за мылом к подоконнику, отсутствие вешалок для полотенца и халата. Настроение не испортили и купанию не помешали. Главное была горячая вода. Ощупью вытерлась, оделась. Пробралась по коридору в свою комнату. «Мойся с открытым окном», — посоветовала я Тересе. «Луна светит ярко. Все видно».